Глава 38. Опять сели в коляску. Тратория Манжата, крикнула Глафира Семёновна извозчику, стараясь пояснить ему, что они хотят есть и что их нужно вести в ресторан. Макароны и рома, прибавил Конурин, потирая руки. Ужасно хочется выпить и закусить. Си, синьор, си, синьор! Отвечал извозчик, стегнул лошадь и трусцой повез их хоть и другой дорогой, но тоже мимо развалин, продолжая называть остатки зданий и сооружений, мимо которых они ехали. «Форум Юлиум, форум Транзиториум, форум Троянум», — раздавался его голос. «Заладил со своими форумами», — пожал плечами Николай Иванович. «Довольно, довольно с твоими форумами». «Хорошенького понемножку. Надоел. Асэ!» — крикнул он извозчику. «Тебе сказано. Траториум, манжата, вино неро, салами на закуску. Вот что нам надо. Понял? Компрената!» «Си, сеньар!» — улыбнулся извозчик, обратившись к седокам в полуоборота и погнал лошадь. «Однако, как мы хорошо по-итальянски-то насобачились!»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 Euh, «Тре Пуртруа», — показала она на себя мужа Иконурина, — «министра вина неро заказывала на завтрак. «Je parle français, madame», — перебил ее слуга. «Батюшки, — говорит по-французски, — ну вот и отлично», — обрадовалась Глафира Семеновна.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 За франк данный на чай слуга низко поклонился и назвал Николая Ивановича даже «Эчеленцей». «Смотри, какой благодарный гарсон-то! Даже превосходительством тебя назвал!» Заметила мужу Глафира Семёновна, «У того лицо так и просияло! Да что ты!» — удивился он. «А то как же!» Он сказал «Эчеленца». А «Эчеленца» значит... Я ведь прочла в книге-то... «Превосходительство». Тогда надо будет выпить шампанского. И еще ему дать на чай. Сеньор Боттега, Иси. Ничего не надо. Не позволю больше пить. Мы идем папу смотреть. но ну, тогда я так ему дам еще, Франковик». — Надо поощрять учтивость. А то в Ницце сколько денег просеяли, и никто нас даже благородием не назвал. Гарсон, вот вуаля, анкор! Николай Иванович бросил франк. Прибавил еще полфранка и канурин на макароны. «Виф, — Вив, итальянцы похлопал он по плечу слугу.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 «Что-то жена моя голубушка делает теперь. Чувствует ли, что я папу римскую еду смотреть?» Вздыхал Конурин и прибавил. «Поди тоже только что пообедала, и чай пить собирается». Извозчик обернулся к седокам и спрашивал, куда ехать. «Вуар-лю-пап». Э, пап. «Папа!» — отдавала приказ Глафира Семёновна «Кампрыне? Понял».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 «Надо, господа, зайти и посмотреть хорошенько!» Обратилась она к мужчинам. «Еще б не зайти! Надо зайти!» Откликнулся Николай Иванович. «Только после макарон то маршировать теперь трудновато. Сон так и клонит!» «Пусть у нас прежде к папе ту римскую везет!» Сказал Конурин. «Синьор извозчик, ты к папе нас! Прямо к папе!» «Папа!»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 Паперть, впрочем, была грязна. По ступенькам валялись апельсинные корки, лоскутья газетной бумаги, из расщелин ступени росла трава. На паперти и вдали между колонн стояли и шмыгали монахи в черных и коричневых одеждах, в шляпах с широкими полями или в капюшонах. Как около Колизея, так и здесь на Ивановых и Наканурина накинулись проводники».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 «Брысь, брысь, ничего нам не надо!» — отмахивался от них Николай Иванович по-русски, восходя по ступеням паперти, но проводники все-таки не отставали от них. Иванова и Конурин направились в двери собора.